на труде, на благо Родины, о пресловутой дружбе, о так называемой любви. И дирижирует всем этим комитет госбезопасности. Зачем нам гастролер с Лубянки? Кто за всем этим стоит? Каким послужит целям заработанная им валюта и тому подобное? Статейка вызвала довольно много шума. Каждый день печатались все новые материалы, целая дискуссия возникла. В ней участвовали самые значительные люди иммиграции. Одни сурово требовали бойкотировать концерты, У других сквозила мысль «Зачем? Кто хочет, посидет, едим же мы советскую икру, читаем ведь Распутина с Беловым». Самым грозным оказался публицист Натан Зарецкий. У него была идея Разудалова похитить, чтобы в дальнейшем обменять его на Сахарова или Ратушинскую. Зарецкого поддерживали ястребы, которых оказалось большинство. Ходили случаи, что в концертный зал подложат бомбу, что у входа будут якобы дежурить патрули, что наиболее активных зрителей лишат восьмой программы и фудстемпов». организатора гастролей депортируют и прочее. Я позвонил Марусе. Ты идешь? Куда? На вечер разудалово. Пойду. Назло всем этим чокнутым борцам за демократию. А ты? Я и в Союзе был к надушен. Муся говорит, подумаешь, как будто ты из филармонии не вылезал. Потом она рассказывала мне, концерт прошел нормально. Хулиганов было трое или четверо. Зарецкий нес таинственный плакат «Освободите Циммермана». На вопрос, кто этот самый Цамерман, Зарецкий отвечал, сидит за изнасилование. В Москве? Нет, в городской тюрьме под Хартфордом. Из зала Разудалову кричали, почему не эмигрируешь в Израиль? Разудалов отвечал, я, братцы, не еврей, за что, поверьте, дико извиняюсь. Сам он постарел, рассказывала Муся, однако голос у него пока довольно звонкий. Песенки все те же, он любит ее, она любит его, и оба любят русскую природу. А потом ему вопросы задавали. И не только о политике. Один, к примеру, спрашивает, есть ли жизнь на Марсе. Бронька отвечает, да навалом. Значит, есть и люди вроде нас? Конечно. А тогда чего они нам голову морочат? Вдруг опустится тарелка, шороху наделает и поминай, как звали. Почему они контактов избегают? Бронька говорит, да потому что шибко умный. В конце он декламировал стихи, рассказывала Муся, говорит, что собственный. Ах, есть у Маши настроение постигнуть машиностроение. Ах, есть у Саши настроение постигнуть Маши настроение. Короче, говорила Муся, все прошло нормально. Хлопали, вопросы задавали. Скоро ли в России коммунизм построит? Бронька отвечал, не будем чересчур спешить. Давайте разберемся с тем, пардон, что есть. Ну и так далее. Маруся замолчала. Я спросил, ты видела его? Встречалась с ним? Да, видела. И что? Да ничего так. Собственно, что бы ты хотел. Действительно, что бы я хотел. Концерт закончился в 12. Муся с Левой подошли к эстраде. Рафаэль повел себя на удивление корректно, побежал за выпивкой. Толпа не расходилась, Разудалов выходил на сцену, кланялся и, пятясь, удалялся. Он устал. Лицо его тонуло в белой пене хризантем и гладиолусов, а зрители все хлопали и мало этого кричали бис. Взволнованный певец утратил бдительность. Он спел «Я пить желаю губ твоих нектар», хоть эта песня и была запрещена цензурой, как антисоветская, с формулировкой «пошлость». Муся не дослушала, протиснулась вперед. Над головой она держала сложенную в четверо записку. «Хочешь меня видеть? Позвони, Мария». Дальше телефон и адрес. Муся видела, как Разудалов подхватил записку на лету. Движение напоминало жест официанта, прячущего чаевые. Жаль только лица Марусинова он не разглядел. На этом выступление закончилось, но Муся уже вышла с Левушкой под дождь. Увидела, что Рафаэль сидит в машине, села рядом. Рафа говорит, я ждал тебя и чуть не плакал. Вот еще. Я думал, ты уедешь с этим русским. С кем же я оставлю попугая? Он так замечательно поет. Лоло? Да не Лоло, а этот русский тип. Он мог бы заменить тут Леннона и даже Пресли. Да, конечно, мог бы, если бы он умер вместо них. Тут появился Разудалов с оркестрандами. Их поджидало два автомобиля — синий лимузин и голубой микроавтобус. Разудалов выглядел смущенным, озабоченным. Маруся показалось он кого-то ищет, что-то отвечает, не впопад своим поклонникам, а может быть, ребятам из посольства. Вдруг она даже подумала, не Жор ли сидит там за рулем микроавтобуса. Разумно ли бросаться ей при всех к советскому артисту, да еще с ребенком? Незачем компрометировать его. Захочет — позвонит. Маруся обратилась к сыну. «Посмотри на этого задумчивого дяденьку с цветами. Знаешь, кто это такой?» Ответа не последовало. Мальчик спал, уткнувшись в поясницу Рафаэля Чикорильо Гонзалеса. «Поехали домой», — сказала Маруся. Зудалов позвонил в час ночи из гостиницы. Сначала повторил раз двадцать «Маша, Маша, Маша», лишь потом заговорил дрожащим тихим голосом, не тем, что пел с эстрады. «Нас предупредили». Есть такое соглашение, что всех невозвращенцев будут отправлять домой. Маруся удивилась. «Разве ты невозвращенец?» «Боже упаси!» – перебывался Разудалов. «Я же член ЦК». «Ну как ты?» «Так?» «Да все нормально. Левушка, здоров». Тут наступила маленькая пауза. Уже через секунду Разудалов говорил. «Ах, Лева, помню. Мальчик, сын, конечно, помню. Рыженький такой. Ну как он?» «Все нормально. В школу ходит?» Да, конечно, ходит в детский сад. Прекрасно. Ну а ты? Что я? Ты как? По-разному. Не вышла замуж? Нет. Родители здоровы? Это тебе лучше знать. Ах да, конечно, вроде бы здоровы, почему бы нет? Особенно папаша. Я их года полтора не видел. Я примерно столько же. А ты как? Я? Да ничего. Пою, уряд всего на свете, язву приобрел. Зачем она тебе понадобилась? Как это? Да я шучу. Ты не женился? Нет, шузы Гименея, извини, не для меня. Тем более, что всех интересует лишь моя сберкнижка. Кстати, что там с элементами? Да ладно, спохватился. Ты лучше скажи, мы встретимся? И снова наступила пауза. Проснулся Рафа, деликатно поспешил в уборную. Разудало все молчал, затем уныло произнес. Я, в общем-то, не против. Знаешь что? Тут есть кафе в отеле «Рома», называется «Мариас». Это значит у Марии, у Маруси. Потрясающее совпадение. Ты приезжай сюда к одиннадцати завтра, я тут сяду у окна, а вы пройдете мимо. Господи, подумала Маруся, лауреат, заслуженный артист, к тому же член всего на свете, сына, повидать боится, это ж надо. Ладно, согласилась Муся, я приеду. Угол тридцать пятый и седьмой, в одиннадцать. Договорились. Слушай, ну... Я синий бант надену, чтобы ты меня узнал. Договорились. Что? Да я тебя отлично помню. Пошутить нельзя. Учти, я тоже изменился. То есть зубы вставил. Полдень в центре города. Горланищая пестрая толпа, водовороты у дверей кафе и магазинов, резкие гудки, назойливые крики торгашей зазывал, дым от жаровен, запах карамели. Угол 35 пятый и седьмой. Брезентовый навес, распахнутые окна-кафетерия при маленькой гостинице. Бумажные салфетки чуть трепещут на ветру. За столиком мужчина лет 50, Тщательно отглаженные брюки, портсигар с изображением Кремля, обшитая стеклярусом рубашка, купленная на Диленси. Низкие сидяющие бакенбарды. Он заказывает кофе, нерешительно отодвигает в сторону меню. Валюту надо экономить. Папиросы у него советские. К мужчине приближается девица в униформе. «Извините, здесь нельзя курить траву, полиция кругом». «Не понимаю. Здесь нельзя курить траву, вы понимаете? Траву». Мужчина не силен в английском, тем не менее он понимает, что курить запрещено, при том, что окружающие курят. И мужчина, не задумываясь, тушит папиросу. Негров в щегольской одежде гангстера или чечетушника дружески ему подмигивает. «Ты, мол, неробей, марихуана — двигатель прогресса». Разудалов улыбается и поднимает чашку. лицо единство мирового пролетариата. Стрелка приближается к одиннадцати. За стеклом универмага Гимблс женщина в нарядном белом платье. Рядом мальчик, скруглившийся щекой. Внутри угадывается конфета. Он твердит, «Ну, мам, ну пошли, я пить хочу. Ну, мам, ну пошли». Маруся видит Разудалова и думает без злобы. «Горе ты мое! Зачем все это надо? Ты же ископаемая!» Это еще и бесполезное. Маруся с Левушкой решительно проходят вдоль окна. Их будущее там, за поворотом, в равнодушной суете Нью-Йоркских улиц. Прошлое глядит им вслед, расплачиваясь с официанткой. Прошлое застыло в нерешительности, хочет их догнать, шагает к двери, топчется на месте. Есть и некто третий в этой драме. За Марусей, крадучись, упорно следует невыспавшийся Рафаэль. Ночной звонок смутиловую его растревожил. Он боится, что проклятый русский украдет его любовь. Он выследил Марусю. Ехал с ней в метро, закрывшись Таймсом, прятался за кузовом грузовика, теперь он следует за ней упругим шагом Мстителя, хозяина, ревнивца. Черные очки его хранят весь жар Манхэттенского полдня. Шляпа тверже раскаленной крыши, терракотовые скулы неподвижны, как борта автомашин. Вот Рафаэль идет под окнами кафе, Встречается глазами с Разудаловым и думает, при этом революция покончит навсегда с врачами, адвокатами и знаменитостями. Разудалов, в свою очередь, беззвучно произносит «ну и рожа», добавляя про себя оскал капитализма. Муся с Левушкой прошли вдоль овощного ряда, чуть замедлили шаги у магазина «Стейшнери», повернули к станции метро. За Мусей с неотступностью кошмара двигался безумный Рафаэль. Очки и шляпа придавали ему вид кинозлодея. Л локти утюгами раздвигали шумную толпу, в нем сочетались холоднокровие кинжала и горячность пистолета. Левушка тем временем остановился у киоска с надписью «Мороженое». «Нет», — сказала Муся, — «хватит». «Мама! Хватит, — говорю, ведь ты же утром ел мороженое», — Левушка сказал, — «но растаяло давно». Маруся потянула сына за руку, тот с недовольным видом упирался. Вдруг над головами убедительно и строго прозвучало «Стоп!» «Мария, успокойся! Лево, вытри слезы! Я плачу!» И Рафаэль, а это был, конечно, он, небрежным жестом вытащил стодолларовую бумажку. Через две минуты он уже кричал «Такси! Такси!» «Ловите попугая!» Прошло около года. В Польше разгромили солидарность, в Южной Африке был съеден шведский дипломат Иен Торнхольм, На Филиппинах кто-то застрелил руководителя партийной оппозиции, под Мелитополем разбился Ту-129, мужа Джеральдин Ферраро обвинили в жульничестве. А у нас в районе жизнь текла спокойно. Фима с Лорой ездили в Бразилию, сказали, не понравилось. Хозяин фотоателье Евсей Рубинчик вместо новой техники купил ордельтерьера. Лемкус, голосуя на собрании баптистов, вывихнул плечо. Натан Зарецкий гневно осудил в печати местный климат, телепередачи «Данка Росси и администрацию Сабвея. Зяма пивоваров в магазине «Днепр» установил кофейный агрегат. Аркадий Лернер приобрел на гараж-сейле гараж за 3 доллара железный вентилятор, оказавшийся утраченным шедевром модерниста Кирико. Ефим Друкер переименовал свое издательство в невидимую книгу. Караваев написал статью в защиту террориста и грабителя Буэнди, лишенного автомобильных прав. Баранов, Еселевский и Перцович обменяли ланчонет на рыболовный катер. Муся не звонила с октября. Ходили слухи, что она работает в каком-то непотребном заведении. Мол, чуть ли не снимается в порнографическом кино. Я раз-два звонил, но безуспешно. Телефон за неуплату отключили. Странно, думал я, как могут сочетаться порнография и бедность. Говорили, что у Муси, не считая Рафаэля, пять любовников — Один из них — полковник КГБ, что тоже вызывало у меня известные сомнения. Без телефона я считал подобный образ жизни невозможен. Говорили, что Маруся возвращается на родину, и более того, она давно в Москве, ее уже допрашивают на Лубянке. Характерно, что при этом наши женщины сердились. Говорили, да кому она нужна, так словно оказаться на Лубянке было честью. Говорили и про Рафаэля. Например, что он торгует героином и марихуаной, что за ним который год охотится полиция — что Рафаэль одновременно мелкий хулиган и крупный гангстер. И что кончит он в тюрьме? То есть, опять же, на Лубянке, правда, местного значения. Допустим, в Алькатрасе. Или как у них это тут называется? Мои дела в ту пору шли неплохо. Вышла зона на английском языке. На радио «Свобода» увеличилось число моих еженедельных передач. Разбитый «Крайслер» я сменил на более приличную «Импалу». Стал задумываться о покупке дачи и так далее. Чужое неблагополучие меня, конечно, беспокоило. Однако в меньшей степени, чем раньше, так оно с людьми и происходит. Я все чаще повторял, достойный человек в мои года принадлежит не обществу, а Богу и семье. И тут звонит Маруся. Счет за телефон, как видно, оплатила. Катастрофа. Что случилось? Все пропало, этого я не переживу. В чем дело, Рафа, Левушка, скажи мне, что произошло? Она заплакала, и я совсем перепугался. — Муська, — говорю ей, — успокойся, что такое? Все на свете поправимо. А она рыдает и не может говорить. Хотя такие, как Маруся, плачут раз в сто лет, и то притворно. Наконец, сквозь плач донесся возглас безграничного отчаяния. — Ло-ло, О, Боже, что с ним? Муся четко и раздельно, преодолевая немоту свершившегося горя, улетел. Как выяснилось, мерзкий попугай сломал очередную клетку, Опрокинул вазу с гладиолусами, в спальне разбросал Марусину косметику, на кухне съел ванильное печенье. Под конец наведался в сортир, где увидел раскрытое окно, и был таков. Что им руководило? Ощущение вины, любовь к свободе, жажда приключений? Неизвестно. Я стал утешать Марусю. Говорю, послушай, он вернется, есть захочет и придет, вернее, прилетит. Маруся снова плачет, ни за что. Лоло ужасно гордый. Я его недавно стукнула газетой. И затем он был единственным мужчиной в Форест-Хиллсе. Нет у меня ближе человека. Плачет и рыдает. Видно, так уж получилось. Чаша Мусиного горя переполнилась. Лоло явился тут, что называется, последней каплей. Все нормально. Я такие вещи знаю по себе. Бывает, жизнь не ладится, долги, коростом многодневного похмелья, страх и ужас, творческий застой. Очередная рукопись в издательстве лежит, который год. Дурацкие рецензии в журналах. Зубы явно требуют ремонта. Дочки не здоровятся. Жена грозит разводом. Лучший друг в тюрьме. Короче, все не так. И вдруг заклинит, скажем, молнию на брюках. Или же, к примеру, раздражение на морде от бритья. И ты всерьез уверен, если бы не эта пакостная молния, если бы не эти отвратительные пятна, жил бы я и радовался. Ладно.